Глава 2. Талигоя, Ракана, бывшая Аллария. 399 год круга скал. 21 день осенних волн. Высокая глухая стена, из-за которой торчат деревья, наверняка помнящие самого маршала Эктора. Массивные ворота, превратницкая, больше похожая на Дон Джон. И гербы, гербы, гербы. Кем надо быть, чтобы поместить на щит морскую гадину? Или изначально спрут был чем-то более приятным? Кто знает, как возникли символы высоких домов, но смысл в них наверняка какой-то имелся. Древние ничего не делали зря. Это потом люди стали великими путаниками. Сержант Дювье стукнул бронзовым кольцом в могучую створку. Привратник был на месте и, похоже, знал гостей в лицо, поскольку без лишних вопросов загремел запорами. Не прошло и получаса, как узкая дверца распахнулась, явив миру здоровенного детину в лиловом и сером, за плечами которого маячило еще несколько вояк. И как только Вальтер Прид угодил в закат при такой-то бдительности? — Чем могу служить? — пробасил приворотный спрут. — Герцог с поручением от его величества отчеканил нахватавшейся дворцовой премудрости Дювье, хотя никакого поручения не было. Спрут поклонился, однако с места не двинулся. Ворота открыли другие, столь же хмурые и почтительные. До сих пор оплакивает Вальтера или не умеет улыбаться. Шацариш Никола не одобрит, ну и ладно. Проводите викон-талара к герцогу Огдалу и возвращайтесь». Приказание Жильберу не понравилось. Но возражать при чужих слугах он все же постеснялся, и на том спасибо. «Здесь врагов нет, друзей тем более, но спрут и гостя в своем доме не тронут, не так воспитаны и не то время. Вы меня поняли?» «Да, монсеньор», — заверил борец за великую Эпине. «Южане развернули коней, окружая ларака, северяне приналегли на окованные бронзой створки». Робер не любил звуков задвигаемых запоров у себя за спиной, но в нынешней аларии двери открытыми не оставляют. И находец молча спрыгнул с драка на почтенные квадратные плиты. В логове придов все было опрятным и старым, вернее старинным. Представить на здешних воротах новенькие гербы, да легче вообразить поющую каракатицу. Монсеньор ждет вас, доложил пожилой слуга со шрамом через полщики. К сожалению он не может спуститься. «Я знаю», — бросил Робер и сделал шаг в полутьму. Грозно хлопнула чудовищная дверь. Запахло траурными смолами. Спруты, как к ним не относись, были в этом доме на своем месте, а вот он — нет. Мягкий, прижатый медными прутьями ковер глушил шаги. Похоронная тишина пеленала не хуже савана. Слуги со свечами напоминали о выходцах. Неприятный дом, построенный неприятными людьми. И дело тоже неприятное. — Сюда пожалуйте. Еще одна захлопнувшаяся дверь. Запах кипарисовой хвои, закатные отблески камина, полумрак и тишина. — Добрый вечер, герцог. Рад вас видеть. Радости здесь уж точно не место. Но вежливость обязывает оположение тем более. — Добрый вечер, сударь. — Как вы себя чувствуете? — Благодарю вас. Все в порядке. — Присаживайтесь. — Признаться, я не осведомлен о ваших вкусах. Какое вино вы предпочитаете? — Красное. Я же южанин. Сейчас подадут. Рука с тяжелым кольцом-печаткой тянется к звонку. Позвольте спросить, вы не голодны? Завтрак Эпине остался дома. Обед съел Никола, но ужинать первый маршал, возрождаемый Талегой, будет не у приддов, Если вообще будет. Благодарю вас. Только вина. Герхард, вы слышали? Подберите что-нибудь достойное и зажгите побольше свечей. Слушаюсь. Резной дуб, лиловый бархат, потемневшая за века бронза, портреты вельмож с холодными лицами, бесценное оружие, переплетенные в кожу книги и бледный молодой человек, с которым надо говорить и пить вино. Сегодня был неплохой день. О чем бы говорили люди, если бы не было погоды? Правда, к вечеру похолодало. Конец осени, — согласился повелитель волн. В этом году странно тепло, по крайней мере, в Ракане. «Для Прида Алария уже Ракана. И для Дикона тоже. Служить одному королю, верить в одно дело и скрестить шпаги?» «Глупо». «Мне трудно судить», — проявил дипломатичность Робер. «Я плохо знаю здешний климат». «О чем им говорить? Молнии и волны никогда не искали общества друг друга, разве что Ирена. Спросить о ней или не стоит? Я знаю, вы давно не были в Толигое. Он давно не был в Талиге, а в Талигое не бывал никогда. И сейчас они оба в Талиге. Дворовые щенки, забравшиеся на кухню в отсутствие повара. Только повар скоро вернется. Повелитель волн ждал, откинувшись на спинку кресла. Серый бархат, герцогская цепь на шее, тщательно расчесанные волосы. Если б не меховый плед на коленях, можно было бы предположить, что молодой человек собрался ко двору. Валентин. «Вы кого-то ждете?» Я предполагал, что его величество пожелает узнать, что случилось. Логично, но дикую в голову не пришло напяливать придворные тряпки. Придды всегда были помешаны на приличиях. Джастину это стоило жизни. Язычки свечей слегка шевельнулись. Вернулся Герхард с вином. «Закатные твари! В этом доме слуги крадутся, как коты или убийцы!» «Благодарю!» Рука с отполированными ногтями указала на низкий столик. «Поставьте, и можете быть свободны». На овальном подносе резвились хвостатые водяные астеры. Кувшины кубки были золотыми с эмалью. Морские чудища глядели злыми аквамариновыми глазами. Прохладно мерцал серый жемчуг. Гальтарская работа. Когда-то она стоила очень дорого, сейчас и вовсе не имеет цены. Змеиная кровь. Негромко объявил Валентин. «Или вы предпочитаете какую-нибудь другую?» «Любую, лишь бы не человечью. А в логове спрута змеиная кровь вполне уместна». Робер Эпине постарался принять беспечный вид. «Это хорошее вино». «Да, особенно если удачный год. Вас не затруднит разлить?» «Разумеется». «Какой пустой разговор. Но сын Вальтера не глуп. Откровенности от него не дождешься. Это вам не Дикон. Придется спрашивать». «Если я не ошибаюсь, вы с герцогом Огдалом вместе были в Лаик?» «Да», — Валентин поднял бокал. «Странное совпадение. Двадцать один не зря считает несчастливым числом. Нас было ровно столько, и вот двоих уже нет». «Не все выпускники Лаик, доживают до преклонных лет». «Нас было тридцать два. Сколько осталось, не знаю». «Сколько бы ни было большинство враги. Нет, не так. Это Робер Эпине, враг Сержу Валмону» это Тазачини, Губертулецке. Что поделать, нам выпало жить на изломе. Прид повернул кубок, зеленоватым морским льдом сверкнули гальбрийские аквамарины. Четверо хотят крови, и мы ее льем. Четверо? Или мы сами? Альда не хочет крови, он ее просто не замечает, а спрут замечает, но ему все равно». «Герцог, поскольку ваш поединок затрагивает интересы великих домов, и поскольку при нем не присутствовали секунданты, я вынужден спросить, что произошло?» «Господин маршал, прозрачные глаза казались то ли льдом, то ли аквамаринами. Герцог Огдал расскажет все, что сочтет нужным. Я доверяю его красноречию и его памяти. У герцога Огдала лихорадка. Полагаю, у меня тоже». По крайней мере, все предшествующее дуэли из моей памяти выпало. Я помню лишь нашу встречу в апартаментах и Величества, а потом старый парк. И больше ничего? Ничего, сударь. Если герцог Огдал вспомнит и сочтет нужным повторить свои слова, он их повторит. Не исключаю, что это вынудит меня возобновить поединок, как только представится возможность. Спрут все помнит, но не скажет ничего. Если и Дикон будет молчать, дело плохо. «Потому что от такого молчания до смертельной вражды меньше шага, а Валентин Прид опасен. Дикон мальчишка, порывистый, влюбленный, доверчивый, без двойного дна. А что в голове у этого ледяного красавца? Что было в головах его отца, деда, прадеда? Придды мало говорили, и еще меньше делали, только ждали. Неужели дождались? Благодарю за вино. К сожалению, мои обязанности требуют моего присутствия в, в другом месте». Здесь делать нечего, сидеть в этом склепе, то ли с выходцем, то ли со статуей, и вовсе тошно. Зря он отпустил эскорт. Но не ждать же. Вы направляетесь в свою резиденцию или в казармы? Во дворец. Я благодарен вам за визит. Бескровные губы раздвинулись в ничего не значащей улыбке. Но мне сказали, что вы отпустили своих людей. Увы, Ракану, в отличие от Аларии, нельзя назвать спокойным местом. Вас проводят. Благодарю. Хлопнуть бы дверью и послать тебя с твоими каракатицами к кошкам. Но нельзя. Потому что мы в одной упряжке, и потому что ты прав. В одиночку по столице лучше не разъезжать. Особенно лучшему другу Альдаракана. «Моего Величества, послы Гаифа и Каданы», — сообщил дежурный порученец, и картинно поднял руку в допотопном приветствии. Если так пойдет и дальше... Придется перейти на сандалии и эти, как их, э, хломиды? Робер вяло отмахнулся от свежеиспеченного гальтарца и отошел к окну. Внизу, в висячем садике, как раз сменялся караул. Незнакомый офицер в новом мундире вышагивал впереди гимнетов, выглядевших, как причудопортного. портного. Мастера гнут спину днем и ночью, готовясь к коронации. Заплатят ли им или просто не убьют и не ограбят? И куда потом все это коронационное барахло девать? Офицер взмахнул шпагой. Охранявшие катку с облетевшим деревцем солдаты стукнули алебардами об пол, уступая место товарищам. Катка была надежно защищена. И не только катка. Дворец караулит чуть ли не тысячи вояк, а всего уальда. Тысяч двадцать, высеженных гаганами кукушат. Две тысячи южан, и не поймешь, сколько приддовских каракатиц. На то, чтобы держать горожан в узде, хватает. На то, чтобы остановить бунт, когда он начнется, вряд ли, а о том, чтобы отбросить Савиньяка или Бергеров, и говорить не приходится. В глубине приемной раздались стук церемониального жезла и вопль Портерия Мажордом дворецкий. Робер обернулся и узрел Конхессера Гамбрина. Полномочный посол Гаивской империи напоминал сморчок, но глазки у него были умными, хитрыми и недобрыми. Неприятные глазки, хотя откуда ему взять другие. При виде Робера сморчок, Изобразил любезнейшую из всех возможных улыбок. Пришлось подойти. «Добрый вечер, советник. Говорят, в верне растут приторные грибы. Разумеется, ядовитые. Как прошла аудиенция?» Бещеда его высочества несколько затянулась». Темные морщинистые губки вытянулись в трубочку и вновь втянулись. Но, маршал, надеюсь, вы понимаете, что наши встречи носят исключительно честный характер и никоим образом не должны рассматриваться, как признание его величеством Дивином, его Высочество Альда, королем Таллига. Рабер хмуро глянул на источающего мед и перец гаивца, и глядящего из-за сморчка белокурого каданца. Послов Гаунау и Дриксона на встрече не было. Не пожелали прийти? Или так решил все тот же Гамбрин?» Каданец расценил взгляд рабера как приглашение к беседе. «Король становится таковым, лишь приняв помазание на царство. Как же его зовут? Вроде граф Фок Шейнвальца, может, так зовут второго советника посольства Гаунау. Ладно, обойдемся без имен». эпине учтиво поклонился. «Сударь, посланцы его святейшества, уже в пути». Его высочество признает долги и обязательства своих предков, но отказывается отвечать за содеянное узурпатором и его потомками. Заметил Гаифиц. Это весьма разумно. Значит, Альда, как и собирался, отказался от присоединенных Алларами земель. Земель, где стоят армии Савиньяка, Фокварзов, Диагорона. Роскошный подарок. Вот вам, господа медвежья шкура, а теперь вступайте в лес и убейте медведя. «Раканы всегда были рыцарями», — сообщил послам находится «О, да», — пропели дипломаты. «Какой дуэт? Хоть в мистерию вставляй. Если заклятые друзья проглотят приманку, то легойским полководцам придется выбирать между старыми врагами и мятежниками за спиной. Кого они выберут? И что успеет натворить первородный Альда, если фок ворзов и савиньяки начнут не с изыргов, а с павлинов и гусей?» Робер учтиво поклонился. «Надеюсь, в ближайшем будущем продолжить наш разговор». Те же самые слова он сказал Риджинальду. «Смешно». «Я буду счастлив», — заверил сладкий гриб. «Тем более, что я должен передать вам письмо от вашего друга». Откуда у него друзья? Да еще передающие письма через гаивских послов. Брови Робера поползли вверх, прежде чем он смог их остановить. «Капитан артиллерия Ламброс», — подсказал гаифец. «Капитан?» В Кагете Ламброс был всего лишь тиньентом. Робер не считал артиллериста своим другом. Возможно, зря. Альда и Матильди Невантиц, по крайней мере, написал, да и с собой звал безо всякой корысти. Я рад, что Ламброс получил повышение. Более того, он готов прийти на помощь своему другу. У капитана Ламброса много влиятельных знакомых. Один из них, генерал Сартакис, готов весной встать под знамена раканов. Что и требовалось доказать. Паона будет осторожничать, что не помешает вольному генералу войти в талик, ведь он всего-навсего наемник, поддавшийся на уговоры капитана Ламброса, действовавшего по просьбе своего талигойского друга. Когда я могу заехать за письмом, мне будет приятно видеть вас в любое время. Значит, придется заезжать и рассказывать об этом Альда, а тот вцепится в гаивских наемников, разумеется, до тех пор, пока не овладеет силой раканов». С вашего разрешения я навещу посольство завтра или послезавтра. Я буду ждать. Выход должен быть. Должен, должен. А если его нет? Смотреть на то, что творится, или бежать? Альда не унять. Айнцмеллера тем более. Значит, нужно их обыграть. Обыграть? Нашли игрока. Портерий грохнул своей дурацкой палкой и возвестил. «Его величество желает видеть герцога Эпене». «Становишься все царственней». Шутки давались Роберу с трудом. Но без них пришлось бы превратиться либо в подхалима, либо в мятежника. Еще утром не стучали и не орали. «Привыкнешь», — махнул рукой Альда. «С тебя сотни южан покрасивее. «Чего?» И показалось, показала, что она слышался. «Мы что, теперь Гаифе будем дань красавцами платить?» «Брррр», — затряс головой Сюзерен. «Ну, у тебя и мысли. А что еще прикажешь думать?» «Дурацкий день, дурацкий разговор, дурацкая жизнь. В приемной я нарываюсь на Гаевского посла, он приглашает меня в гости, я захожу к тебе, ты требуешь сотню красавцев». Павлины перебьются. Альда с видимым удовольствием поправил новую золотую цепь. «Южане нужны мне». Я поделил гимнетов на четыре роты. Черную, синюю, лиловую и алую. И служить в них будут уроженцы Надора, Придды и Эпине. С роты ветров я пока не решил». Капитанов со временем тоже будет четверо. Насчет рот, делай, как знаешь, садится или нет. С одной стороны, они друзья, а с другой — великий король может не понять. Но даже два капитана — это уже перебор. Личная королевская охрана — не зверь. С четырьмя головами она рехнется. — Голова будет одна. Сюзерен уселся в золоченое кресло, и Робер последовал его примеру. — Моя. Дело капитанов рот караулы и учения, а главными они будут по очереди от излома до излома. Зимой черные, весной синие, и так далее. Неужели в Гальтаре так и было: зимой черные, весной синие, а летних, скорее всего, просто не будет. Нет, подмигнул будущий потрясатель Вселенной, но подправить никогда не поздно. Так что там с нашими дуэлянтами? Живы, хоть и потрепаны. Огдал учил непобедимый Рокко. С нажимом произнес Альда, и Огдал проиграл Придду. Что скажешь? Недоучиться да опаснее, чем вообще не учиться. Не забыть сказать о фонтанах с вином и перебоях с фуражом. Но победе Придда я не рад, если, конечно, он победил. Те, кто их развозил по домам, в этом не сомневались. Сюзерен поправил на крахмаленный воротник. Я от этой лиловой ледышки не в восторге, но хорошо, что с Дикона сбили спесь. Нужно быть осторожнее. Будем надеяться. Его величество считает чужих блох, а на себе не замечает изоргов. Это отрезвит обоих. На надежде далеко не уедешь. Альда потянул со стола, украшенной большой королевской печатью лист. Накатал на досуге эдикт о запрете дуэли между эориями. Твое дело довести его до сведения обоих болванов. Из-за чего они сцепились? Кошки с две они расскажут. Выходит, он, пытаясь унять Дика, в ясновицу угодил. Ричарду хотелось кусаться. Вот он и укусил. Тут укусишь. Ну и сестрица. Альда в притворном ужасе схватился за голову. Проглотит и не подавится. Ты, кстати, ужинал? Он не ужинул и не хочет. А насчет Айрис Огдул, Сюзерен прав. Меньше, чем на собственном месте, робер желал бы оказаться разве что на месте Дикона. Смерть от голода мне не грозит. И Пене вернул Эдикт Его Величеству. «Но если я сегодня не высплюсь, маршала у тебя завтра не будет? Ну так проваливай! А я чего-нибудь проглочу, убираю с голода. Господа послы и те аппетит не испортили, хоть и старались. Чего они хотят? В том-то и беда, что я хочу больше, чем они», — скривился Сизирен. И гаифский сморчок все прекрасно понимает. Можно было возразить, что Гаифе заваруха Валлария нужна не меньше, чем Альда потому что воевать с Савиньяком и Фомой им не хочется. Но Роберт предпочел промолчать. Сюзерен и так самоуверен сверхмеры. Пусть хоть Сморчков боится. Если Дриксен или хотя бы Кадана не двинутся вперед, в глазах Хальда мелькнуло нечто похожее на досаду, Лионель Савиньяк или этот старый пень ворзов бросятся на нас, а до меча пока не добраться. И поэтому ты тянешь в талик Матильду и Мелит? Мелит? альдаш растерялся. А на кой она тут сдалась? Куничка в своих янемолях и то ничего не смыслит. Надеюсь, у Матильды хватило ума оставить малышку в сакоце. Как бы не так, Матильда не бросает тех, кого подобрала. А Меллит умрет, но доберется до своего первородного. Обе будут в Алларии в одно время с новым кардиналом, если не раньше. Альда, а он, оказывается, стал записным вруном. Не лучше ли попросить Матильду навестить сестру? «В Кадане она нам поможет больше, чем здесь». «Вдовствующая принцесса должна присутствовать на коронации», — напомнил Сюзерен. «Вот потом и впрямь пусть съездит в Кадану». «А Савиньяк будет ждать?» «Ты говорил, что настоящую присягу. Даже в Гальтаре. Туда Матильда успеет». «До Гальтара сейчас не доберешься. А чем быстрее меня коронуют, и я женюсь на ургодке, тем лучше. Кстати, что будем делать с Окделлами?» — Судя по всему, — пожал плечами Робер, — Арисок Огдал за тебя замуж не хочет, а желание дамы — закон. — Есть еще Мирабелла. Меня, знаешь ли, не тянет объясняться с Эгмонта. Говорят, она сущая мармалюка. Я ее почти не помню. Эгмонт любил другую. Скольких эта любовь сделала несчастными. Двоих, троих, целый замок. Дику с матерью пришлось трудно. — И сестрицей тоже, — хохотнул Альда. — Честное слово, я уже боюсь надорских женщин. — Лучше б ты чего-нибудь другого испугался, — не выдержал Эпине. — Короноваться будешь все-таки в Нохе? — Тебя это удивляет. — У этого места не лучшая репутация. — Что ты имеешь в виду? — Дуэли или призрак? — И то, и другое, и третье. — Забыл про истинников? — Не забыл, — нахмурился Сюзерен. — Напротив, помню, и очень хорошо. Они хотели ноху, но они ее не получат. Коронационный храм не может принадлежать ни одному из орденов, а его настоятелем является кардинал. Вот уж не думал, что ты разбираешься в церковных тонкостях. Приходится. Альда был весьма доволен своей персоной. Король, плюющий на мелочи, рискует отправиться в закат, а король, который плюет на подданных, рискует в десять раз больше. Карваль, говорит, ты собрался напоить горожан? Закатные твари, опять он. Схватился за несуществующий браслет. Это неразумно. Дармовое вино лучше путь к сердцу простолюдина, возвестил будущий анакс золотых земель. Сам же требовал праздник. А теперь в кусты? Альда. Ну как объяснять кошке, что лучше ходить на двух ногах? Что у трезвого на уме, у пьяного на языке? Тебе нужно, чтобы на улицах швыряли камни в солдат и орали про ракана-таракана? что ты сказал а вот тебе я в гостейшая ярость господин первый маршал наслаждайся и мотай на ус где ты такое слышал где я тебя спрашиваю мальчишка во время казни крикнул что он несет айнсмиллер же теперь угодит в защитники величества альда если ты устроишь винные фонтаны нам нечем будет поить гарнизон Негоцианты в алларию прости вракану не едут поедут — рявкнул Сузерен, — а фонтаны будут. Я не собираюсь прятаться от горлопанов. Но тебя это не касается, ты маршал. Вот и исполняй свои обязанности. А за порядком Айнцмеллер проследит, слышишь? Коронационные торжества тебя и корвали не касаются. Но если гарнизону станет нечего жрать, я с тебя спрошу. Чтоб в следующий раз не путал мне карты. Забыл, по чьей милости мы без денег остались? Лучше без денег, чем без совести. Огрызнулся иноходец. А жрать станет нечего, если в твою ракану будет страшно сунуться. В нашу ракану. Альда, как ни в чем не бывало, взял рабера под руку. Прости, но я как-то не в духе. Крысы эти посольские кого хочешь, доведут. Альда, убери Айнсмеллера. Что там сказано про глаз одинокий, на горных вершинах стенающий? До да коронации убери. Комендант должен быть один. Тебе нужно, чтоб корваля любили, а остальных ненавидели. Люди придда, кстати говоря, с цивильниками тоже на ножах. Вот и помири. Да проще на мора проехаться, махнул рукой Робер, ощущая себя стучащимся в пустой дом. На мора? В глазах Сюзерена мелькнула лукавенка. Но ты же ездишь. Только проминаю, иначе лошади конец. Поедешь комыкнулся Сюзерен. «Знаю я вас, лошадников. Не удержишься. А Айнцмеллера оставь в покое. Он мне нужен таким, какой есть, и хватит об этом. Ты кузину навещаешь? Собираюсь». Продолжать разговор об Айнсмеллере мы не желаем. горожане уже бегают с жалобами к Карвалю, разумеется, самые ручные. Дикие лезут на крыши с арбалетами. Сюзерен зевнул и затянул по ту же пояс. Будь Катарина помоложе и хотя бы в половину так хороша, как алацкие крестьянки, я бы на ней женился, что было бы неправильно. Но хоронить себя я дурочке не дам. Она не оставит мужу. Но это не значит, что муж не оставит ее, — утешил Альда. Так ты будешь ужинать? Нет, это уснучего усну, чего доброго. Спать надо ночью, а не вечером, особенно если нет дамы. Лицо его величества стало тоскливым. «Гальтарские боги, ну что мне делать с этой помолвкой? Сказать, что Айрис вела себя неподобающе, так Мирабелла подсунет следующую дочку, безупречную. И ведь не отвертишься, а мне нужен ургот». «А как же гальтарские традиции?» «Фомане — иорий, и никогда им не был». «В гальтарские времена иорий мог жениться на ком угодно. Супруга — это сосуд, а супруг — вино». «Что-что?» — не поняла Пене. «Это тебе Гаганы сказали?» «Это древнее поучение», — наставительно признёсся Зелен. «Говоря по-людски, жена может быть хоть крестьянкой. Главное, муж». «Робер, я должен избавиться от надорского браслета. Но не могу же я просто взять и отказаться от дочери почти святого и праправнучки святого полноценного».